Мы проведем здесь ночь, ответил Луис, утром все станет ясно. Он посадил корабль на остров. морские водоросли покрывали берег огромными грудами. Чме и вождь гигантов провели целый час, собирая их и заполняя кухонный преобразователь свежим материалом. Луис воспользовался случаем и вызвал горячую иглу следствия. Хинмуст оказался не у пульта а в укрытой части иглы. «Вы разрушили свой дроуд», — сказал он. «Да. У меня есть замена». «Будь их у вас даже дюжина, мне это безразлично. Я бросаю». «Вас еще интересует трансмутатор инженеров кольца?» «Конечно. Тогда давайте сотрудничать. Управляющий центр кольца может находиться где угодно». Если он устроен в одной из сливных гор, тогда трансмутаторы, которые снимались с кораблей на краевом космодроме, находятся там. Я хочу знать все о положении дел, прежде чем лезть туда. Хинмос задумался. За его спиной виднелись массивные, ярко освещенные здания. Широкая улица с трансферными дисками на перекрестках уходила в бесконечность. Улица кишела кукольниками. Их расчесанные гривы сверкали великолепными узорами, и, казалось, они всегда передвигаются группами. В небе, кусочек которого виднелся между зданиями, висели две сельскохозяйственные планеты, каждая окруженная точками света. Все это происходило под аккомпанемент чужой музыки. А может, просто миллион кукольников переговаривались между собой слишком далеко, чтобы можно было различить детали? Финмал взял с собой кусочек утраченной цивилизации, записи, голограммы и, вероятно, запах своего вида, постоянно наполнявший воздух. Обстановка этого уголка корабля имела мягкие очертания, без острых углов, о которые можно разбить колени. Странной формы углубления в полу, вероятно, служила кроватью. Обратная сторона краевой стены совершенно плоская. — сказал вдруг Хинмоуст. — Изучение ее глубинным зондированием ничего не дало. — Пожалуй, я могу позволить себе рискнуть одним из своих зондов. Он будет служить еще и транслятором между иглой и посадочной шлюпкой. Чем выше он поднимется, тем лучше. Поэтому я хочу поместить его в краевую транспортную систему. — Неплохо. — Вы действительно думаете, что ремонтный центр находится? — Нет. Но мы обнаружили достаточно сюрпризов вокруг. Их нужно проверить. — Однажды нам придется решить, кто все-таки руководит этой экспедицией, — сказал куконник и исчез с экрана. В ту ночь звезд не было. Утро наступило, как прояснение хаоса. Из рубки посадочной шлюпки... Не было видно ничего, кроме бесформенного жемчужного сияния. Ни неба, ни моря, ни берега. Луис очень хотелось снова создать Ву, чтобы тот вышел наружу и посмотрел, не исчезли мир. Вместо этого он поднял корабль вверх. На трёстах футах появилось солнце, а внизу не осталось ничего, кроме белых облаков, яркость которых усиливалась в направлении вращения. Туман распространился уже далеко за пределы суши. Отражательная пластина еще висела на месте. Черное пятно над их головами. Через два часа после рассвета ветер отнес туман в сторону, и Луис опустил корабль до уровня воды, прежде чем край тумана достиг берега. Несколько минут спустя яркий ореол вновь окружил отражательную пластину. Вождь гигантов провел у дверей воздушного шлюза все утро, глядя наружу и рассеяно жуя салат. Шмей тоже молчал. Когда Луис заговорил, оба повернулись к потолку. — Это будет работать, — сказал он и, наконец-то, сам поверил себе. — Скоро вы получите полосу мертвых солнечников, ведущую под постоянной защитой облаков гораздо большему их пятну. Сейте свои семена. Если предпочитаете есть живые растения, кормитесь ночью по обе стороны от полосы тунана. Вам может понадобиться база на каком-нибудь острове этого моря, так что потребуются лодки. «Теперь мы уже сами можем строить планы», — сказал вождь. «Нам помогут люди моря, несмотря на то, что их так мало». За услуги мы дадим им металлические инструменты, а они построят нам лодки. Будет ли трава расти под этими дождями? Не знаю. Вам лучше засеять и сожженные острова. Хорошо. В честь своих героев мы вырезаем их портреты на камни, добавляя несколько слов. Мы кочевники и не можем таскать с собой большие статуи этого хватит конечно как вы выглядите я немного крупнеечми с большим количеством волос на спине и волосы эти такого же цвета как у вас зубы хищника клыки без ушей куда вы сейчас в лагерь думаю мне нужно взять несколько женщин и осмотреть берега моря «Мы можем сделать это немедленно!» Вождь гигантов рассмеялся. «Спасибо, Луис, но мои воины будут в неважном настроении, когда вернутся. Голые, голодные, побежденные. Им будет приятно узнать, что я ушел на несколько дней. Я не бог, а у героя должны быть воины, довольные его правлением. Не может же он сражаться все время, пока не спит». Часть вторая. Тринадцать. Исходные точки. Тринадцать тысяч миль не расстояние для посадочной шлюпки. Осторожность Луиса раздражала Гзина. Два часа, и мы можем опуститься в летающем городе или подняться к нему снизу. Один час без особого дискомфорта. Несомненно. А вы помните, как мы оказались в летающей тюрьме Харлопри-Пилалар, висящая вниз головой с сожженными двигателями скутеров? Хвост чми хлестнул по спинке его кресла. Гзин помнил. Незачем, чтобы нас замечали какие-то древние машины. Похоже, бактерии, уничтожившие сверхпроводники, вывели их из строя не все. Травяные луга сменились обработанными полями, затем залитыми водой джунглями. Солнечные лучи отражались от воды, сверкавшей между стволами цветочек деревьев. Лоис чувствовал себя превосходно. Он запретил себе думать о тщетности войны с солнечниками. Это работало. Он поставил перед собой задачу и выполнил ее с помощью разума и некоторых инструментов. Болото, казалось, тянулись в бесконечность. Один раз Чми указал на небольшой город. Заметить его было нелегко, поскольку вода наполовину скрыла здание, а виноградные лозы и деревья закрывали остальное. Архитектурный стиль был довольно странен. Все стены, крыши и двери слегка выгибались наружу, делая улицы более узкими. Это явно построили не соотечественники Харлопри Пилалар. К полудню посадочная шлюпка забралась дальше, чем могли зайти за всю свою жизнь Джинджера Ферри, вождь гигантов. Он сделал глупость, задавая вопросы дикарям. Они были так же далеки от летающего города, как две любые точки на земле. Пришел вызов от Хинмозда. Сегодня гривы его украшали полосы различного цвета, отчего она казалась радугой. За его спиной кукольники мчались вдоль линии трансферных дисков, собирались у витрин магазинов, толкали друг друга безо всяких извинений или обид и все это под приглушенное звучание музыки, в которой преобладали флейты и кларнеты, язык кукольников. — Что вы узнали? — спросил Хинност. — Немного, — ответил Чми. 17 фаланов назад произошла сильная вспышка на солнце, и теневые квадраты соединились, чтобы защитить поверхность. Видимо, их система управления не зависит от самого кольца. Мы предполагали это. Что еще?»